«Полагаю, вы знаете, зачем я здесь?» — наконец сказал он. «Нет», — снова солгала она. Он вздохнул, посмотрел на свою руку. «Меня не очень радовало, как идут дела. Меня тоже?» — перебила она. «По правде говоря, только последние несколько дней мы вновь встали на рельсы. К концу недели, полагаю, мы снова войдем в график». «Но этого недостаточно». «Да, вы правы. И я сказала строителям, что недовольна». «Да дело не только в строителях». «Да, знаю, сантехники тоже напортачили. Но с ними я разобралась, как уже говорила. Думаю, что сумею немного уменьшить их счет, чтобы мы не вышли за рамки бюджета». Он помолчал с минуту, глядя на нее из-под темных сдвинутых бровей. «Я так понимаю, вы не хотите облегчить мне задачу?» «Не хочу». Они уставились друг на друга, не мигая. Дейзи замерла. Она никогда не выигрывала подобные игры даже с Дэниелом. Всегда первая капитулировала, всегда пыталась сгладить конфликт. Такой уж у нее характер. «Я не могу позволить себе опоздать со сроками, Дейзи Слишком много поставлено на этот проект. Для меня тоже?» Он потер лоб задумчивости. «Не знаю». Пробормотал он и повторил «не знаю». Неожиданно он поднял бокал. «А какого черта?» «Раз вы с тех пор, как мы виделись, последний раз научились действовать по мужски, то и мне, пожалуй, стоит поступить так же». «Пока что...» Он подождал, когда она возьмет в руки бокал, затем со звоном чокнулся с ней. «Так и быть. Помоги нам, Бог, только не подведите!» Не вино, а муравьиная моча, как деликатно выразился Джонс, и тем не менее пилось оно удивительно легко. Для Дейзи, которая после родов не пила ничего крепче «Айрон Брю», Примечание. Популярный безалкогольный газированный напиток. Конец примечания. Алкоголь, ударивший в голову, ознаменовал радостное возвращение к себе прежней. Другая Дейзи должна была вот-вот появиться. Она быстро опьянела и забыла, что следует бояться человека, сидевшего рядом, поэтому начала вести себя с ним, как с любым мужчиной до рождения Элли. Она попыталась флиртовать. «И как же вас зовут?» Поинтересовалась она, когда он заказал вторую бутылку. «Джонс?» «Имя, а не фамилия?» «Я его не использую». «Как современно!» «Вы хотите сказать, как вычурно?» Он недовольно заворчал. «Нет. А Впрочем, да. Немного необычно называть себя только по фамилии. Как Мадонна. Попробуйте расти в Южном Уэльсе с именем вроде «Иниго» и посмотрите, куда это вас заведет». Дейзи чуть не подавилась. «Вы шутите? Эниго Джонс?» Моя мать увлекалась архитектурой. Она рассказывала, что я был зачат в Вилтон-хаусе западное графство. Проблема в том, что впоследствии решили, что Инига Джонс не имеет отношения к этому чертову замку. Его проектировал племянник. Примечание. Джонс и Нигу, 1573-1652 годы, английский архитектор, первый крупнейший представитель паладианства в Англии. вилтон Хаус, вилчерское поместье графов Пембруков из рода Гербертов, находящееся в их руках на протяжении 450 лет. В 1630-е годы позднеготический дворец-замок был признан безнадежно устаревшим, вследствие чего его перепланировали в паладианском стиле. Автором проекта называют и Нига Джонса, хотя основную часть работы, скорее всего, выполнял его помощник, француз Исаак Деко. Конец примечания. А как звали племянника? Уэбб. Джеймс Уэбб. Уэбб. Попробовала она на язык «Уэбби». «Нет, не звучит». «Не звучит». «Что ж, это хотя бы объясняет, почему вы так хорошо разбираетесь в постройках». Дейзи вела себя едва ли не нагло. Зато кто-то обязательно в нее втрескается. Пусть даже она костьми ляжет. Он взглянул на нее из-под насупленных бровей. Одна из них могла бы и приподняться. «Получится сказочно». Уверенно произнесла Дейзи. «Хорошо бы». Джонс опустошил бокал. «Но только не в том случае, если вы будете настаивать на новых окнах ручной работы. Вчера я внимательно изучил цифры. Слишком дорого за окна в ванной комнате». Дейзи резко вскинулась. «Но они обязательно должны быть ручной работы». «Почему? Кто вообще взглянет на окно в ванной комнате?» «Дело в другом. Тут важен стиль всего дома». Он особенный. Такие окна не купишь в строительном магазине. Я отказываюсь платить за ручную работу. Вы согласились с расценками? Одобрили их несколько недель тому назад. Ну да, просто у меня не было времени взглянуть на мелкий шрифт. По-вашему, выходит, что я пыталась вас обмануть? Не устраивайте здесь мелодраму. Я только что внимательно со всем ознакомился и не понимаю, зачем мне платить за окна ручной работы, раз никто на них все равно не будет смотреть. Теплота, возникшая между ними, моментально испарилась. Дейзи поняла это, как и то, что следует уступить, чтобы спасти все. Но она не сдержалась. Окна — это важно. «Вы их одобрили!» «Ой, да бросьте, Дейзи! Поменяйте пластинку! Мы ведь должны работать в одной команде! Так у нас ничего не получится, если вы начнете ныть о том, что нужно сохранить все, как было!» «Действительно, так у нас ничего не получится, если вы начнете отказываться от того, с чем уже согласились». Джонс достал из кармана пиджака пачку таблеток и забросил две в рот. «Насколько я понимаю, вы в своем прежнем партнерстве не отвечали за развлечение гостеприимства?» Дейзи обиделась. «Да, наняли меня не за личностные качества». Голос ее звучал холодно и равновешенно. Последовало долгое молчание. «Да бросьте вы, не выношу подобные перепалки. Давайте пойдем и поедим где-нибудь. Я до сих пор не встречал женщины, с которой мог бы спорить на полный желудок». Дейзи прикусила язык. «Ладно, Дейзи, вы уже здесь освоились. Отведите меня куда-нибудь в хорошее место, какое, по-вашему, могло бы мне понравиться». Террасы Аркадии развернулись ступенчато, их четкие углы смазаны разросшимися кустарниками, мощенный пол освещается мягким светом из окон. Ниже, на морской тропе, люди неспешно спускались к пляжу или поднимались, расходясь по домам, почти не замечая брутального здания над ними. «Дом отсюда смотрится хорошо», — сказал Джонс, отправляя в рот горсть картошки. «Всегда полезно взглянуть на дом под другим углом». Да. Хотя смотреть на него отсюда я не предполагал. Этот мужчина не из самых веселых, заключила она, когда они сидели на волнорезе. Но накормленный, напоенный, избавленный от головной боли, он был уже не так грозен. Она вдруг поняла, что старается его рассмешить, заставить восхищаться ею. Сдержанные мужчины всегда вызывали у нее подобную реакцию. Даниэль был полной его противоположностью, он никогда не скрывал своих чувств. Желание страсти взрывного характера. А вот она держалась скрытно. Но так было до появления Элли. Все это было до появления Элли. Дейзи взглянула на далекий огонек на дом, где спал, как она надеялась, ее ребенок, и спросила себя уже не в первый раз, как бы у них все сложилось, если бы не рождение дочери. Он остался бы с ней? Или его оттолкнуло бы что-то другое? Она слегка заерзала, чувствуя, как холод от камня просачивается сквозь брюки. Она осознавала, что напилась, и поэтому ее потянуло на слезливую сентиментальность. Дейзи выпрямилась, стараясь взять себя в руки. «У вас есть дети?» Он доел картошку, скомкал пустой пакетик и положил рядом с собой. «У меня?» «Нет». «Что, никогда не были женаты?» «Был, но, слава богу, без детей. И без них хватило неприятностей». Рыба с картошкой была отличная. Сто лет не ел ската. Дейзи помолчала. Она смотрела на море и слышала только мягкий плеск волн. «Что у вас случилось?» Спросил он немного погодя. «Вы о чем?» «Надо полагать, у вас не все шло гладко». «Что?» э -э «Нет. Старая история, полагаю. Парень встречает девушку, у нее рождается ребенок. Тогда он решает, что у него кризис...» среднего возраста и смывается на закате. Джонс расхохотался. А не знала то ли радоваться, то ли ругать себя за то, что превратила трагедию своей жизни в фарс. «Вообще-то это несправедливо», — неожиданно для себя самой сказала она. «Он переживает сложный момент. Я не хочу. Он хороший человек, только, наверное, растерялся». Многим мужчинам трудно приспособиться, когда жизнь так круто меняется, разве нет? Из темноты вышла собака, понюхала пустой пакет Джонса. Хозяин пса, проходя по тропе, отозвал его. «Это вы с ним открыли бизнес?» — Данил, кажется. «Он самый». Джонс пожал плечами и посмотрел на море. «Не повезло. Больше, чем не повезло». Она произнесла это с такой горечью, что сама удивилась. Последовала долгая пауза. Ее передернуло от вечернего воздуха, она обхватила себя руками. Шифоновая блузка — не самая теплая одежда. Тем не менее, начал он с легкой, едва заметной в лунном свете улыбкой. Сердце Дейзи подпрыгнуло, когда он протянул руку, а он всего лишь стянул у нее нетронутый кусочек картошки. — Вы справляетесь, похоже, вы справляетесь. Он встал, потянув ее за собой. Идемте, Дейзи Парсонс, выпьем с вами еще по одной. Миссис Бернард стояла в пальто, когда они вернулись в дом. Джонс споткнулся в коридоре о строительный мусор. «Я слышала, как вы шли по аллее», — сказала она, выгнув бровь. «Хорошо провели время». «Очень продуктивно», — ответил Джонс. «Очень продуктивно, не правда ли, Дейзи?» «Бьюсь об заклад, во время ваших деловых встреч в Лондоне вы не уминаете рыбу с картошкой, сидя на волнорезе», — сказала Дейзи. Вторая бутылка вина превратилась из чрезвычайно плохой идеи в абсолютно необходимую. «И не пьете алкоголя?» — вставила миссис Бернард, разглядывая обоих. «О, нет», — возразил Джонс, — «вино там всегда есть, но другое». Они с Дейзи переглянулись и начали хихикать. «Не совсем такой марки». «Для того, кто счел вино паршивым, вы здорово набрались», — сказала Дейзи. Джонс затряс головой, словно пытаясь прояснить ее. «А знаете, винцо, хоть паршивое, но крепкое, я действительно немного опьянел». «Вы пьяны», — в голосе миссис Бернард звучало осуждение, но Дейзи было все равно. «Я не пьянею». «Никогда не пьянею». «Да», — сказала Дейзи, подняв палец, — «вы не пьянеете. Если только не глотаете в то же время таблетки от головной боли. В таком случае вы очень сильно пьянеете». Боже!» Джонс пошарил в карманах брюк и вытащил упаковку. «Не принимать вместе с алкоголем». Миссис Бернард исчезла. Дейзи рухнула на стул, ломая голову, куда-то оделась. Наверное, пошла к Элли. Дейзи надеялась, что Элли не плачет». Вряд ли ей удастся сейчас преодолеть лестницу. «Приготовлю кофе», — сказала она, стараясь подняться. «Тогда я пошла», — сказала миссис Бернард, вновь появившись в дверях. «Увидимся. Мистер Джонс? Дейзи. Э, да «Да-да, мисс Бернард, еще раз спасибо. Я вас провожу». Дверь тихо закрылась. Через секунду Джонс вернулся в комнату. Дейзи остро почувствовала его присутствие. Она не оставалась наедине с мужчиной с тех пор... С тех пор, как полицейский офицер переправил ее машину через Хаммерсмит-бридж. И это заставило ее тогда разрыдаться. В комнате все еще пахло подсыхающей штукатуркой. В центре стоял диван, укрытый от пыли. Горела единственная лампочка. Для строительной площадки, где шли полным ходом работы, здесь создалась неподобающая интимная атмосфера. «Вы в порядке?» – тихо спросил он. «Все отлично». «Сварю кофе», — сказала она, и с третьей попытки все-таки поднялась со стула. Почти треть чашки расплескалась между кухней и гостиной, но Джонс вроде бы не заметил, что ему досталось жиденькая пойло. «Никак не найду ключи от машины», — сказал он, покачиваясь и все время похлопывая себя по карманам, словно ключи могли там вдруг объявиться. «Готов поклясться, я положил их на столик, когда мы пришли». Дэйзи оглядела комнату, стараясь удержать горизонтали на месте, но они все подпрыгивали, нравя, лишить ее равновесия. С каждой минуты она все больше теряла устойчивость, а Джонс почему-то казался все больше привлекательным, так что это даже вызвало тревогу. Впрочем, еще больше ее тревожила неспособность сохранять вертикальное положение. «А я их не видела». Она поставила чашку на заляпанный краской ящик. «Мы же не выводили машину, да?» Сами знаете, что не выводили. Возвращаясь, мы проходили мимо, и вы ее еще погладили. Помните? Это все возраст, — пробормотал он. Начинаешь видеть красоту в собственной машине. Так, глядишь, и до кожаных курток докатишься. И краски для волос, и юных подружек. После этого он как-то притих. Дэйзи оставила его обыскивать комнату, а сама отправилась на поиски своего мобильного телефона, который пищал у нее в пиджаке. Так поздно никто бы не стал звонить, только Дэниел. Она размахивала пиджаком, пытаясь отыскать нужный карман, и почему-то испытывала при этом страх. Не понимая, как это Дэниел, догадался, что у нее в доме мужчина. «Алло? Это я. Дейзи сникла. Можете ей передать мистеру Джонсу, что я верну его ключи от машины утром? Нельзя ему сейчас садиться за руль? А вы не в том положении, чтобы говорить ему об этом. Вы его подчиненная». Дейзи сползла по стенке, прижимая телефон к уху. «Я приеду где-то около восьми. Бутылочки или в холодильнике». «Но где он будет спать?» «Пусть прогуляется обратно до Ривьеры. Или переночует на диване, он уже большой мальчик». Дейзи отключила телефон, рывком поднялась из пола и вернулась в гостиную. Джон с тем временем прекратил поиски и развалился на диване, вытянув перед собой ноги. «Ваши ключи унесла миссис Бернард», — сообщила Дейзи. Он не сразу понял. «Не по ошибке», — добавила она. «Вот чертовка, о боже», — произнес он, потирая лицо. «Мне, черт возьми, совещание без четверти восемь. Как теперь прикажется добираться до Лондона?» Дэзи внезапно почувствовала непомерную усталость. Праздничная веселая атмосфера почему-то улетучилась телефонным звонком. Уже несколько недель она не ложилась позже десяти, а сейчас время приближалось к полуночи. «Она предложила, чтобы вы сняли номер в ривьере?» Дэзи опустилась на краешек стула, уставившись на диван перед собой. «Или можете остаться здесь, я буду рада поспать на диване». Он посмотрел на диван. «Вы на нем не поместитесь», — добавила она. «Или просыпается рано, поэтому мы можем вас разбудить». Она зевнула. Он взглянул на нее чуть протрезвевшим взглядом. «Не собираюсь я идти ни в какую ривьеру и стучаться там в двери. И выгнать вас из собственной постели я тоже не могу. А я не могу позволить вам спать на диванчике, вы в два раза больше его. Вы когда-нибудь перестаете спорить? Допустим, вы уляжетесь здесь, а я в вашей комнате. что будет, если ваш ребенок проснется ночью?» Об этом она не подумала. Он наклонился вперед, уронив голову на руки, потом поднял ее и широко улыбнулся пиратской улыбкой. «Господи, Дейзи, какие мы с вами пьяные дураки!» Улыбка преобразила его лицо. В нем появилось озорство распутного дядюшки. Она снова расслабилась. «Я ведь приехал, чтобы уволить вас. И что из этого вышло? Напились, как дураки!» «Вы, босс, я лишь исполняла ваши приказы». «Исполняла приказы?» «Да». Он поднялся тяжелыми шагами и направился к лестнице. «Послушайте», — сказал он, оборачиваясь, — «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но там наверху двуспальная кровать, верно?» «Верно». «Вы ляжете на одной стороне, я на другой. Никаких глупостей раздеваться не будем, а утром об этом ни слова. Только так мы сможем нормально выспаться». «Отлично», — сказала Дейзи и снова зевнула так, что глаза увлажнились. Она едва держалась на ногах от усталости и согласилась бы лечь спать даже в кроватку Эли. «И еще одно». Пробормотал Джонс и повалился на кровать, скидывая туфли, ослабляя галстук. Дейзи легла с другой стороны, понимая, что его присутствие должно было бы вызвать у нее чувство неудобства и стеснения, но, выпитая вино и утомление, этому помешали. Ей было все равно. «А что такое?» — буркнула она в темноту, вспомнив, что забыла смыть косметику, но ей было снова на это наплевать. «Раз вы моя подчиненная, утром готовить кофе вам». «Только если вы согласитесь на окна ручной работы». Он тихо ругнулся. Дейзи улыбнулась, сунула руки под подушку и вырубилась. Когда-то она думала, что возвращение Дэниела заставит ее вспыхнуть, что, увидев его, она буквально взорвется от радости, зашипит, как огненное колесо, от нее разлетятся искры, как от ракеты. Но теперь Дейзи поняла, что все совсем не так. Возвращение Дэнилова в ее жизнь оказалось наступлением глубокого покоя, излечившего боль, которая пронизывала ее всю до костей. Все равно, что возвращение домой. Когда-то кто-то описал такой приход любви, но Дейзи, лежавшая сейчас в его объятиях, поняла, что это верно и для возрождения любви, как возвращение домой. Она пошевелилась, и рука, крепко ее обнимавшая, переплетая с ней пальцы, тоже чуть подвинулась. Как ей не хватало ощущения на себе этой тяжести. Во время беременности рука казалась чересчур тяжелой, и Дейзи придерживалась своей половины кровати, обкладывая себя подушками. После рождения Элли рука ее успокаивала, напоминая, что он рядом, что он все еще здесь. Но Дэниела рядом не было. Дэйзи открыла глаза, позволив расплывшимся пятнам медленно приобрести резкость в промозглом свете утра. В глаза будто насыпали сухого песка, язык во рту распух. Она с трудом сглотнула, понимая, что комната, где она находится, все та же. В нескольких шагах стояла детская кроватка, и в ней пошевелилась Элли, почти сразу переходя от глубокого сна к бодрствованию, а свет, просочившийся сквозь щель в шторах, весело подмигивал на ее одеяльце. За окном хлопнула дверца машины, раздался чей-то голос. Кто-то из рабочих, скорее всего. Дейзи подняла голову и увидела, что часы показывают четверть восьмого. Рука заскользила по ее боку и, наконец, упала на кровать. Дэниела рядом не было. Дейзи рывком села, способность думать вернулась к ней на секунду позже. Рядом с ней на подушке лежала темная голова со встрепанной шевелюрой. Дейзи сидела, не шевелясь, не отрывая взгляда, смотрела на нее, на смятую рубашку, с трудом вспоминая, что было вчера, стараясь продраться сквозь мешанину слов и образов. И, наконец, медленно, не сразу до нее дошло, что это не Дэниел. Эта мысль ударила, как ударяет боксер в солнечное сплетение. Рука была не Дэниел, он не вернулся. К ней не пришел покой. Дейзи громко разрыдалась. «Даже нечего гадать, что там случилось». «Все ясно и так», — подумала миссис Бернард, глядя, как сап исчезает вдали, сердито взметнув в веер гравия. Не нужно быть ясновидящей, чтобы это понять. Эти двое даже смотреть не могли друг на друга, когда она пришла. Дейзи, зареванная и бледная, держала ребенка перед собой как щит. А ему, видимо, все надоело и не терпелось поскорее убраться отсюда. К тому же его мучило сильнейшее похмелье — что неудивительно после такого количества дурацких таблеток от головной боли. Вчера вечером между ними так и носились искры, когда они обменивались шуточками. Можно подумать, они знали друг друга не несколько дней, а несколько лет. И на диване, как она заметила, когда вошла, никто не спал. «Всегда приходится расплачиваться, если смешиваешь дело с удовольствием», сказала она ему, отдавая ключи от машины. Она имела в виду выпивку, но он смерил ее сердитым взглядом, тем самым, каким, видимо, привык нагонять страх на своих подчиненных. Миссис Бернард просто улыбнулась. Она была крепким орешком, и такие, как он, ее не пугали. «До скорой встречи, мистер Джонс!» «Сомневаюсь, что она будет скорой», — ответил он, сел в машину, даже не бросив взгляда в сторону Дейзи, был таков. Вполне возможно, что, заводя мотор, он буркнул себе под нос... «Женщины!» «Какая же глупая у тебя мамочка!» — тихо сообщила она Элли, когда они гуляли по саду. «Кажется, она чересчур буквально восприняла мой совет. Неудивительно, что сегодня она сама не своя?» «А ведь действительно жаль. Вчера, когда она уходила, Джонс в подвыпившем состоянии, провожая ее до дверей, признался, что открыл для себя новую Дейзи, неунылую клушу, какой он ее считал и даже не крутую девицу, какой она старалась выглядеть, а просто, как он выразился, удивленно покачивая головой, прелестную девушку.